Я как-то рассматривала старую подшивку журналов, на страницах которых было бесчисленное множество фотографий времен Первой мировой войны, вырытые ямы и еще не сброшенные туда убитые солдаты, непролазная грязь, по которой тащились усталые вояки, и снова могилы, и опять трупы, трупы... Фотографии поразили. Я спросила маму, «Мамочка, что страшнее всего на свете?» Будучи уверенной, что мама ответит, «Война», удивилась, когда, опустив ш и с ь е она тихо, но четко выговорила, «Голод, детка. Значит, не война? А что такое голод? Этого я еще действительно не знала». Социальное положение отца тем временем заметно менялось. Как сказали бы теперь, он выпал из номенклатуры. По каким-то частным вопросам он, как говорила мама, имел особое мнение, часто его высказывал и стал неудобным и неугодным. Тогда бытовало выражение «бросать на прорыв». Отца по партийной линии и стали бросать на хозяйственно-административную работу то в одно, то в другое место. Ленинград нуждался в топливе. Вокруг города в болотистых местах имелись залежи торфа. Их надо было разрабатывать. Отца назначили директором торфоразработок, названных х а н д а г о с т р о е м под Череповцом. Лето первой папиной загородной службы запомнилось хорошо. В светлую звучную юнскую ночь с преогромным интересом я смотрела, как сквозь пелену клубящегося тумана на реке Суда причалила к берегу деревянная толща парома, перекинувшего нас затем на другой берег». Всходило солнце, дымилась гладь реки, среди пересвиста и перещёлкивания птиц я пыталась распознать соловьиное пение. «Ну, слышишь? Вот, Джон, вот!» — подсказывала мама. Увидев приготовленное для нас жилище, перегороженную на две половины цветастой ситцевой занавесью комнату, я растерялась. Мама, однако, звонко рассмеялась и сказала, «Мне здесь решительно все нравится». Тогда и мне здесь тоже все понравилось, особенно мамин смех и благодарная улыбка отца. По реке Андаги сплавляли лес». Сбитые в плоты стволы то затирало, то безудержно несло по течению, з а д а в л е н н о е плывущим деревянным настилом река, почему-то о т п у г и в а л а с к о л ь к о раз я здесь видела на открытых делянках змей, как часто меня з а с т и г а л а гроза в лесу, но все обходилось. Моя любовь к лесу граничила содержимостью, и лес миловал меня». В семье, между тем, возникла сложная, никак не жданная проблема. После перенесенного еще на холодной карповской квартире воспаления легких... У моей средней сестры Валечки начался туберкулезный процесс. Поставить ее на ноги могло только усиленное питание. После долгих и мучительных раздумий родители приняли решение выписать бабушку Дарью, оставить меня с ней, чтобы я продолжала учиться в Ленинграде, а самим с младшими детьми уехать к месту следующей папиной работы на Ларьянстрой под Тихвин, поселиться там в деревне и купить корову, чтобы молоком и маслом поддержать здоровье сестер. Это была коренная ломка всей прежней жизни. Многое мне сейчас видится в неординарном решении родителей, во всяком случае предельная степень серьезности в оценке главного и второстепенного, способность самоограничивать желания и привычки. Они оставались приверженными идее строительства нового общества и заботе о здоровье детей. И так все уехали. Мы остались вдвоем с бабушкой Дарьей. На самом деле я отныне более чем когда-либо оказалась предоставленной самой себе. В школе самым любимым моим предметом была литература, а самым любимым учителем — Михей Никифорович Глазков. Читая «Муму», в самых душещипательных местах он умело выдерживал паузу, как бы стараясь не заплакать, подносил глазам платок,